Юлия Ефимова. Пока медведица на небе. Не ищите в этой книге знакомых имён и событий. Не сравнивайте исторические факты с действительностью. Всё, что происходит на страницах этой книги, это плод фантазии автора и никак не связано с реальностью. Совпадения же, которые вы заметите, случайны. Поезд Москва-Адлер отправляется с третьего пути. Состав качнулся немного и плавно тронулся с красивой платформы Казанского вокзала. Карл смотрел в окно на ускользающий перрон. В окне была Москва. Она просто утопала в зелени. Надо же, конец мая, а солнце уже вовсю по-летнему ласкает улицы столицы. Но ведь кажется, ещё вчера метровые сугробы были абсолютно везде, в Москве на клумбах Они высились огромными чёрными глыбами и наводили ужас. За городом же они были абсолютно белыми, но не менее страшными и холодными. Эти горы снега нагоняли депрессию и вводили людей в отчаяние. Все спрашивали друг у друга, неужели эта затяжная зима никогда не закончится? Неужели эта серость навсегда поглотила Москву и весна не придёт никогда? Но прав был царь Соломон, когда читал надпись на своём кольце: И это пройдёт. И вот уже народ забыл ужасы холода и наслаждается почти летним майским теплом. Москва особенно прекрасна в солнечные дни. Лучи растекаются по её проспектам, как золотистый мёд течёт с чайной ложечки обратно в пиалу, медленно, тягуче растягивая своё золото, будто говоря: "Полюбуйтесь на меня. Вон сколько во мне солнца". Спили её высоток наматывают лучи на себя, играя ими как обручами. Москва просто купается в солнце, весело и с удовольствием, как ребёнок, который первый раз увидел море и не может контролировать радость своих эмоций, выплёскивая её в пространство. Сколько лет Карл не ездил на поезде уж и не помнит, не считая, конечно, быстрого сапсана, что соединяет Питер и Москву. Но это не поезд. Так, электричка. Поезд это когда города, платформы и люди мелькают за окном, сменяя друг друга. И ты знаешь, что на сегодня это твой новый дом, как и для твоих попутчиков. Получается, что на время вам с совершенно чужим людям необходимо будет делить это тесное жилище. Когда-то давно они ездили на поезде с отцом. То вот хотел показать сыну Байкал и его родной Иркутск. Это были волнующие и увлекательные каникулы для Карла, а поезд для мальчишки был даже познавательнее, чем сам Байкал. Там менялись люди, почему-то как родные, спящие рядом на соседней полке. Для мальчика из интеллигентной московской семьи это было ново и непонятно. Каждый из новых соседей был со своей историей, со своим познанием мира. И все, абсолютно все пытались поделиться житейскими мудростями со своими попутчиками. Так уж устроен поезд. Люди садятся в него и сразу хотят рассказать всю свою жизнь соседу-незнакомцу, в ответ желательно выслушать не менее душещипательную историю. В этом магия поезда. Ведь там ты можешь быть хоть кем, играть любую роль, а можешь даже быть собой настоящим. Ведь через некоторое время ты сойдёшь на своём перроне и больше никогда не увидишься с людьми, которым ты только что рассказал о себе больше, чем знают любой из твоих родственников. Тогда, в далёком 95-м, они с папой ехали в плацкартном вагоне, пахнущем носками и чесноком. Сегодня же Карл хоть и решил ехать в Краснодар на поезде, но надо быть честным, выбрал самый комфортный вариант. В купе было пусто и чисто. Оно отдохнуло от предыдущих поездок и ждало новых постояльцев и новых историй. Ещё в своё первое путешествие на поезде маленький Карл заметил: если человек входит в купе последним, то у него складывается такое впечатление, что он заходит в гости. Поэтому был очень рад, что первым, так сказать, пометил территорию. Состав уже покидал пределы столицы, а соседство по временному жилищу всё не было. Билет был куплен в фирменный двухэтажный вагон, в купе мужское типа СВ. Так что сосед должен быть именно мужчиной. Может и не будет никого, с надеждой подумал Карл, глядя в окно. Там уже начинался закат. Ещё были видны силуэты деревьев и домов, проплывающих мимо, но всё чётче стало проявляться его отражение на стекле. Он внимательно посмотрел на себя. Молодой мужчина, 30 лет. Боже мой, уже 30. Жгучие чёрные волосы и черещёр смоглая кожа. Как ему часто говорят, очень похож на армянина, но они ошибаются. Карл, а по паспорту Хуан Карлос Калашников был наполовину испанцем. Его мама, София Артист, в то время, когда в России началась перестройка, приехала освещать события для испанского телевидения. И влюбившись в скромного режиссёра монтажа из Астанки на Юру Калашникова, осталась в холодной стране навсегда. Она всей душой полюбила русского мужчину с легендарным именем Юрий. Это русское имя было известно всему миру благодаря Юрию Гагарину. Оно отождествлялось с героизмом, смелостью и обаятельной улыбкой. Она полюбила Москву с её быстрым ритмом жизни и красотой широких проспектов. Она наконец влюбилась в Россию. с ее на тот момент наивными и добрыми в большинстве своем людьми. Но испанка по рождению, с горячей кровью и бушующими генами, так и не смогла полюбить дикий холод, который стоял в этой стране шесть месяцев в году. Именно маминым генам Карл обязан своей, как огонь, вспыхивающей страсти. Она выражается ко всему – к работе, к женщинам, к спорту. Карл, надо отдать ему должное, всегда был спортивным мальчиком. Да с самого поступления в институт он занимался гимнастикой и даже побеждал на городских соревнованиях. Потом секцию заменил спортзал по 3 часа два раза в неделю. От постоянных нагрузок тело у Карла было словно вылито из свинца. Если прибавить к этому его нестандартную внешность, то получался настоящий идеал мужской красоты. Всегда и везде, начиная со школы, Карл был первым, лучшим почти во всём: в учёбе, в спортивных соревнованиях, пользовался популярностью у девчонок, а ещё был капитаном команды КВН. В общем, первый парень на деревне. Внимание со стороны девушек было феерическим и до противного лёгким. Всех сейчас он даже и не вспомнит. Слишком легко ему давались эти победы. Маши, Кате пролетали по его жизни, не оставляя никаких воспоминаний о себе, хотя, наверное, кроме одной. Вот её Он и рад бы забыть, да не мог. Все институтские навыки вплоть до пресловутого КВНа потом пригодились Карлу с лихвой в его работе. Большой холдинг, большие вложения, большие возможности. Это сегодня он уже заместитель генерального по филиалам в Южном регионе. Но еще семь лет назад такое ему даже не снилось. Современное общество диктует новый тренд. Любят молодых, инициативных, креативных и целеустремленных – Это было девизом компании, их основным правилом и принципом. Как же так случилось, что это прекрасное, уже полностью устоявшееся настоящее, где переговоры в шикарных офисах сменялись чередой женских лиц, чьи черты он даже не успевал запомнить, прервало одно бумажное письмо. Письмо в конверте. Карл думал, что никто уже не пишет письм от руки. Что это? Кара небесная чья-то шутка, а может быть, горькая правда. Как хорошо, что мама с папой сейчас живут в Испании, и проверять родительскую квартиру, которую мама отказывается продавать как память, пришел именно он. Что если бы письмо попало к ним в руки или сестре? Он боялся даже думать об этом. Разберемся на месте. Так он решил в Москве, сторонясь своих догадок и мыслей. Выдумать срочную командировку в Краснодар, проинспектировать местный филиал, для уже опытного в административных делах Карла не представляло никакого труда. Смешно вспоминать лицо его личного секретаря, когда попросил заказать не бизнес-класс самолёта, а поезд. Карл не удостоил ответом её вопросы и расширенные от удивления глаза. Лишь пристально посмотрел так, что она сразу стихла. Не собирается он перед секретаршей отчитываться. Да и не поймёт эта белобрысая тупица, оставленная ему в наследство прошлым замом, что Карлу надо подумать, осмыслить, возможно даже вспомнить кое-что под стук колёс фирменного поезда Москва-Адлер. На заходящее солнце сейчас смотрела и Клавдия Петровна Жукова. директор филиала Sportixon в Краснодарском крае. Клава стояла у окна в своём кабинете и внимательно наблюдала за этим, в общем-то, элементарным процессом. Любовалась она им так, будто именно от этого действа сейчас зависела её судьба. Закат на время позволял ей отдышаться от страшных мыслей. Всё сначала. Придётся начинать опять сначала. А сил уже нет. Офис опустел, сотрудники в одно мгновение покинули рабочие места, убегая домой к детям и своим вторым половинкам. Клаве же бежать было некуда. Её никто не ждал, никому было успокоить и приободрить, пожалеть в конце концов и погладить с любовью и заботой. Работа была для Клавы семьёй, и если быть до конца честным, то последние 2 года ещё и её любовником. Работа была для неё абсолютно всем. Сегодня в офисе разыгрался поистине гоголевский сюжет. С утра всё шло как всегда: планёрка, разбор полётов, раздача строгих указаний. Но вдруг без стука, прерывая рабочий процесс, в кабинет вошла умнейшая из женщин, личный секретарь Клавы Инна Викторовна Бляхина. Эта прекрасная во всех отношениях женщина, скажем так, преклонных лет, никогда не позволяла себе таких вольностей. И Клава поняла: случился форс-мажор. Директорским кивком Клава разрешила ей говорить. К нам едет ревизор, сказала секретарь и виновато добавила. А незваный гость хуже татарина, и развела руками, как бы показывая, что ничего изменить она не может. Клава только 3 месяца была управляющим директором, поэтому данный факт убил её на повал. В первую очередь это говорило о недоверии руководства к новому назначенцу. А ведь Клавдия Петровна пять лет проработала в этой фирме, и такого не было ни разу. Прошлые начальники и воровали, как голодные, за что в конечном счете слетали с должности. И не делали частенько план, но высшее руководство не приезжало к ним ни разу. Проверяющие, конечно, были, но это были пешки. Они быстро срисовывали ситуационную картину и везли на суд начальству в Москву. А тут сам Карл Юрьевич... собственной персоной. Второй человек в холдинге, по крайней мере, для южного региона точно. Чем его мог заинтересовать их филиал? Чем успела Клава так провиниться? Неужели узнали её страшную тайну и приехали посмотреть на это лично? Исправить Клава уже ничего не успеет. Столько труда и всё напрасно. Скорее всего, едут её увольнять. Хотя даже это большая честь для неё. Ведь он мог сделать это, не вставая из кресла в собственном кабинете. Клава была уверена, что Карл Юрьевич даже имени её не помнит. Тогда зачем? Именно этим вопросом задавалась целый день директор, так и не найдя толкового ответа. "Клавдия Петровна, в кабинет заглянула секретарь. Я могу идти". "Конечно", обречённо сказала она. "Идите, вас, наверное, внуки заждались. Они уже приехали на каникулы". Да, вчера вовсю же лазят по деревьям и едят черешню. Когда Инна Викторовна говорила о внуках, она невольно расплывалась в улыбке. Вы не расстраивайтесь, всё обойдётся, неуверенно сказала она и добавила: Клавдия Петровна, на этом жизнь не заканчивается. У вас колоссальный опыт, с такими данными вас с руками оторвут. Есть такая русская пословица: кто любит труд, того люди ждут. Вы большая умница, каких мало вас ценят и уважают. Секретарь любила всёду вставлять пословицы. Клава всегда удивлялась, как столько ненужной информации могло умещаться у неё в голове. Даже утешая начальницу неудачницу, она вставила очередную народную мысль. Однажды она спросила об этом Инну Викторовну. Какая же это ненужная информация? обиделась тогда госпожа Бляхина. Это мудрость народа. Люди эти знания веками собирали и в пословицы вкладывали, чтобы запомнить было легче. Считайте, это тайные знания предков, которыми мы можем пользоваться бесплатно. Она понимала, что все, включая кладезь народных мыслей Инну Викторовну Бляхину, понимают. Это финал карьеры Клавдии Петровны Жуковой в фирме Sportixon. От обиды сжались челюсти и засосала в животе. Получается, что всё было зря. Все испытания, которые она прошла ради карьеры, всё, что вытерпела, всё, что преодолела. Она с детства знала, что такое деньги. Родители Клавы были запойными алкоголиками, и с 10 лет маленькая девочка сама добывала себе на пропитание. Мыла машины после школы, продавала зарядки для телефонов и молила Бога только о двух вещах: Первое, чтобы родители до окончания школы не лишили родительских прав, так как других родственников у Клавы не было, а в детский дом очень не хотелось. Второе это чуточку удачи на экзаменах при поступлении в институт. Она была уверена, что только образование поможет ей вылезти из нищеты. Правда, в этом аспекте она мало надеялась на Бога. Клава рассчитывала только на себя. Она усердно училась. Девочка из семьи алкоголика в разрез с общественным мнением была круглой отличницей. Она не обращала внимания на насмешки одноклассников и сочувствующие взгляды учителей, а всё благодаря ей. Цели, будучи десятилетним хронически голодным ребёнком, Клава Жукова пообещала себе, что когда вырастет и заработает деньги, то попробует на вкус все блюда мира, всё самое вкусное, что придумало человечество за время его существования. Иногда, когда она была сыта, потому что на голодный желудок этого делать нельзя было категорически, Клава открывала книгу «Все кухни мира» и, глядя на яркие фотографии блюд в книге, представляла, каково то или иное блюдо на вкус. Иногда ей казалось, что она даже чувствовала на языке привкус экзотической папайи в карамели или мясо, тушенное с ананасами. Чувство голода, так основательно посеянное в детстве, Не проходило даже сейчас, когда она питалась регулярно, вкусно и много. Поеду домой и куплю фисташковое мороженое и съедим его вместе с Сенькой. Клава вот уже 3 месяца мечтала об этом. Есть будем большими столовыми ложками прямо из ведёрка. Сидим на качелях в саду в абсолютной тишине, чтобы слышать только, как комары рассказывают последние новости друг другу. Каждый будет думать о своем, а между деревьев будет слышаться один звук «М-м-м-м». Гимн всего вкусного на планете, окончательно решила Клава. Мысли о Сеньке, соседской девчонке, так напоминающей ей саму себя в детстве, заставили улыбнуться первый раз за день. Вот у кого судьба была похлеще Клавиной. Ее родители хоть и пили безбожно, но любили Клаву не меньше». В очередные периоды просветления мать плакала и просила прощения, а отец старался заработать денег и порадовать дочь. Сенька же, круглая сирота. Отца нет и не было никогда. Мать умерла, а живёт она с бабушкой, которая страдает сильнейшей гипертонией. Старушка периодически заболевает и от боли в голове забывает про девчонку, которая предоставлена сама себе. Да что там, бедной старой женщине самой нужен уход. Поэтому Сенька, в свои 11 лет выглядела на 9, но самостоятельная была на все 18. На этом они и сошлись. Клава с израненной душой и Сенька со взрослым взглядом на жизнь. Решено, подумала она. Фисташковое мороженое, Сенька для компании и на сегодня надо заканчивать мучить себя. Как говорит Инна Викторовна, будет день и будет пища. Клавье вдруг стало стыдно, что она, всегда критиковавшая своего секретаря за пословицы, теперь пользуется её методом. Неужели, прочитав столько книг, я не способна на собственную привычку? разозлилась она сама на себя. Как говорила Скарлетт О'Хара: "Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра". Громко сказала Клава своему пустому кабинету и вышла из города поднятой головой, словно кто-то мог оценить её демарш. Фёдор Осипович Зубов был уверен, что за ним следят. Это чувство посетило его впервые, когда он вышел из само в Подольске. В электричке до Москвы неприятное покалывание в затылке только усиливалось. Покрутившись по Москве, Он встал в кассу железнодорожных направлений дальнего следования и в самый последний момент, пытаясь запутать преследователей, купил билет на ближайший поезд. Далее, по всем законам конспирации, он специально зашёл не в свой вагон и ждал, пока тронется поезд. Вроде пронесло. Так и не заметив слежки, Фёдор прошёл в вагон-ресторан и взял заветренный и невкусный бутерброд. Чувство страха сегодня гоняло его, не давая подкрепиться. этому даже такой перекус был очень, кстати. Фёдор Осипович очень надеялся, что обманул преследователей. Билет был взят в последний момент, а до этого он катался на метро по кольцевой линии, путая следы. А может быть и нет никакой слежки. Может, это его воображение разыгралось от полученной информации. Скорее всего, ведь никто не верил, что разгадка существует. А те, кто был в курсе, смеялись над его затеей поехать в архив. Даже если так, надо быть очень осторожным, ведь Федя теперь знал тайну, которую пытался разгадать ещё его отец. Раньше для этого не было никакой возможности, много информации было засекречено. История, как легенда, передавалась в их семье от отца к сыну. Сегодня же именно ему, Феде-неудачнику, каким его считали все родственники, Посчастливилось её разгадать. Остался последний штрих, всего один шаг. Он станет сказочно богат и невероятно знаменит. О нём будут снимать фильмы и брать интервью. Наконец, все признают его гениальный аналитический ум. Только бы добраться, только бы успеть. Он кожи и чувствовал, что за ним погоня. Кто-то хочет отобрать его открытие, его сокровище. Первый раз за день подкрепившись, он направился в свой вагон. Он почти полностью успокоился и решил, что его воображение от предчувствия разгадки сыграло с ним злую шутку. «Все это глупость и блажь, никто не гонится, ведь в принципе и гнаться-то некому». В купе типа СВ номер два новенького двухэтажного вагона уже сидел пассажир. «Здравствуйте!» – поздоровался его спутник и отвернулся обратно к отражению в окне. Это хорошо, что сосед такой неразговорчивый. Хотя всё-таки надо было выкупить все места. Но на это совсем не было денег. Фёдор и так потратил последнее на СВ, считая, что лучше один сосед, чем три. А вот теперь думай, засланный казачок этот молчун или просто пассажир? Надо срочно его разговорить, прощупать. Будучи преподавателем в Кубанском университете, Фёдор Осипович неплохо разбирался в психологии. Студенты натренировали его быть бдительным, а он так часто сталкивался с обманом, надо заметить, профессиональным, поэтому был уверен, что сможет распознать ложь. "Спешу представиться", сказал он, протягивая огромную потную руку попутчику. "Фёдор Осипович Зубов. Но так как мы с вами на сутки почти родные люди, Поэтому вы можете звать меня просто Федя, Карл ответил попутчик, проигнорировав рукопожатие. Да к какой станции едете, если не секрет? Я в Краснодар домой. Краснодар, работать, неохотно ответил парень, явно раздражаясь разговором, да и попутчиком тоже. Но Фёдор, как будто не замечая этого, продолжал скудный разговор, ведь ему по жизни не привыкать к презрительному отношению окружающих. Он с этим давно смирился. В детстве мать раздражалась неуклюжим ребёнком, потом жена, сейчас сын и студенты. Да что там? И даже коллеги-педагоги тоже сторонились Фёдора Осиповича, считая его не таким, как они. Только отец очень его любил. Они проводили вместе всё свободное время, разговаривали, рассуждали и смеялись. Так как Осип Варфоломеевич Маленького Федю больше не любил никто в этой жизни. Он устал бесполезно рассуждать, почему общество его не принимает, и просто свыкся с этим. Вот и раздражительное отношение молодого соседа Федор Осипович воспринял как должное. — А сами откуда? Из Москвы? — Да. — Прям из Москвы, из Москвы! — не унимался Федя. — Из самой, что ни на есть Москвы. спокойно, но видно на последних крохах воспитанности, отвечал парень со странным именем Карл. А вы знаете, молодой человек, как расшифровывается аббревиатура СВ? продолжал неугомонный толстяк. Карл, смотревший в окно, лишь отрицательно покачал головой. О, тогда слушайте. Всем кажется, что это просто спальный вагон. Но это не так. Расшифровка аббревиатуры не только такая, она и историческая, относится нас к дореволюционной России. Было видно, Федя сел на своего конька и от всей души делился информацией. СВ Свицкий вагон, то есть вагон для свиты, представителей царской семьи. Но вынужденный собеседник не обрадовался экскурсу в прошлое железнодорожных вагонов. Демонстративно взял со столика телефон и что-то увлечённо стал там читать. Молодой человек, вы не знаете, во сколько ужин. Всё ещё надеялся разговорить парня. И я отказался, раздражённо сказал Карл: "Вас не было, боюсь, он уже прошёл. Сходите к проводнице, чудесная женщина, она что-нибудь придумает. А вы что ж отказались?" Прискверно выглядела. "Нет аппетита". заглядел сосед и вышел из купе. Странный он какой-то, подумал Фёдор. Придётся всё-таки сегодня всю ночь не спать. Сосед пришёл, и здесь, похоже, не повезло, подумал Карл, выйдя из купе. Нет, чтобы ехал молодой пацан, просидевший всю дорогу в интернете, или старый дед, читающий книжку и попивающий без остановки бесплатный горячий чай. которые милая проводница предлагает каждые пять минут. Нет, ко мне подсел пренеприятнейший тип. Лет пятидесяти полноватый с бегающим взглядом, но самое противное, очень разговорчивый. Он постоянно потел, несмотря на комфортную температуру в купе. Огромным похожим на полотенце платком вытирал свой широкий лоб с залысинами по бокам и одновременно задавал кучу вопросов. Ну что ж, можно постоять в коридоре, понаблюдать пробегающие по лустанке за окном, подумать. Молодой человек, вы не знаете, когда ближайшая остановка? От неожиданности Карл вздрогнул. За спиной стояла молодая симпатичная девушка и держала в руках сигарету. Не знаю, вы спросите у проводницы Галины, она вам подскажет, ответил Карл, внимательно рассматривая собеседницу. Девушка лет двадцати пяти была крашенной блондинкой, высокой и, скорее, худой, чем стройной. Стрижка под мальчика и огромные карие глаза придавали ее образу определенный шарм. «А вы не курите?» — спросило прекрасное создание. На ней была надета белая футболка, вся в каких-то интересных рюшах. Она прекрасно оттеняла загорелую девичью кожу и подчеркивала фигуру. Немного из наряда выбивалась брошь с голубым камнем. По виду просто стекляшка, и на современной майке она смотрелась несколько мистичково. Нет, но могу постоять с вами на перроне. Давайте знакомиться. Меня зовут Карл. Динка представилась собеседница и по-мужски протянула ему руку для рукопожатия. Оно оказалось на удивление сильным для такой хрупкой с виду девушки. Ого. От неожиданности сказал Карл, потряхивая рукой. От его действий Динка смутилась. Моментально покраснела так, что даже ее загорелая кожа не смогла скрыть смущение и произнесла. «Каждый день в спортзал. Я инструктор в фитнес-клубе. Пилатес, йога, стретчинг». «Как же у вас спорт совмещается с никотином?» Карлу понравилась девчонка. «Вы знаете, мы с вами в некотором роде коллеги. Спорт для меня теперь еще и работа, и я категорически против вредной привычки». «Полностью с вами согласна», – быстро закивала Динка, пряча за спиной сигарету, словно школьница, которую учитель застал за постыдным делом. «Никак не могу избавиться от нее». «А приходите к нам в купе. У нас с попутчицей есть хорошая бутылка виски. А поделиться не с кем». И эту привычку вы тоже отрицаете? Нет, её я как раз допускаю, засмеялся Карл. Ну тогда купе номер 3. Уходя, Динка сверкнула глазами, как бы заигрывая с новым знакомым. 12 августа 1942 года. Саламон Абрамович Эпштейн, археолог со стажем, опоздал. В Краснодаре уже были немцы. Опоздал всего на несколько дней. 9 августа фашисты заняли Краснодар. Его археологическая группа, работающая в станице Ивановской на раскопках, уже давно разбежалась кто куда. Большинство ушло на фронт, но ну, а остальные уехали в эвакуацию. Саломон Абрамович остался в поле в одиночестве. Решил задержаться, собрать, сохранить находки, потому как воевать его все равно не возьмут по причине преклонного возраста. А помирать уже и не страшно, 75-й год пошел. Он очень скрупулезно собирал черепки, которые они успели раскопать еще группой. Война войной, а история и искусство вечны. Но случилось невероятное, и про прежние находки пришлось забыть. Совершенно случайно, история знает, что именно так происходят все гениальные открытия. Он раскопал восемь золотых нашивных бляшек с изображениями мифических героев. На вскидку эти находки принадлежали к меотской культуре и не шли в сравнение ни с какими другими. Именно это бесценное достояние человечества он должен сейчас сберечь. У Саламона Абрамовича была надежда. Он очень спешил в город. Его товарищи по Краснодарско-куревечскому музею должны были спрятать в тайнике и заземлить самые важные экспонаты выставки музея. Туда же археолог планировал положить и найденные бляшки, но опоздал. Есть, конечно, вариант зарыть в саду, но это будет означать, что он похоронит их заново. Без Старого Саламона Абрамовича наверняка убьют, а они останутся лежать под черешней ещё на века. Рассматривая через огромную лупу красивейшие узоры, фигурки Геракла и неизвестной богини с огнём в руках, он понимал, что такое чудо должно жить. Война обязательно кончится. Все войны обязательно заканчиваются. Человек, проживший почти век, знал это наверняка. А вот искусство, оно вечно. Соломоно Абрамович затылком чувствовал, что скоро за ним придут, поэтому очень торопился. Достав широкий кушак, профессор начал вшивать в широченный пояс свои находки одну за другой. Пояс получился тяжёлый и неоправданно широкий. Теперь надо решить, кому довериться. Когда Соломоно Абрамовичу не станет, кто-то должен рассказать о сокровищах. Как в столь страшных условиях найти верного и честного человека? Ведь война сломала уже многих. Вчера он видел своего соседа, весёлого и добродушного парня, всего год назад закончившего 10 классов. Теперь парень не улыбался. Он с каменным лицом возвращался под вечер домой, словно повязка с надписью "полицай" убила в нём всё живое. Карл не собирался идти в купе к новой знакомой. Не было настроения для романов. Ему надо было подумать. В Краснодаре, возможно, придётся принимать важные, судьбоносные решения, а он не готов. Даже размышлять пока страшно. О, Карл, как замечательно, что вы вернулись. Сосед по купе как-то подозрительно искренне обрадовался его приходу. Вы знаете, у меня очень сложные отношения с женщинами. Почему-то не любят они меня. Моя покойная мама была приятно удивлена, когда я женился. Не верила она, что это случится в принципе. Но надо отдать ей должное, она как всегда оказалась права. И радость её была недолгой. Жена бросила меня, оставив одного с ребёнком, но сейчас не об этом. У вас я вижу с этим всё в порядке. Вы в ондаже в коридоре успели с девушкой познакомиться, сказал Федя, выдав тем самым, что следил за соседом. Не могли бы вы попросить проводницу принести мне ужин? Было понятно, что он не отстанет, но, видимо, провидение было сегодня снисходительно к Карлу. И идти никуда не пришлось. В это время в купе заглянула хозяйка вагона Галина. Женщина в литах, стройна и очаровательна для своего возраста. Карла, как и все женщины, она полюбила с первого взгляда, правда, особой, материнской любовью. Карлуша, может всё-таки чайку? спросила она по-свойски, заглянув в купе. Фёдор, как провенившийся ученик, при появлении царицы-проводницы вытянулся в стойку смиренно и пригладил торчащие три волосинки на своих залысинах Галина, замечательно, что вы заглянули. Карл расплылся в своей фирменной улыбке, которая могла претендовать на обложку журнала Vogue. Мы вот с моим попутчиком по ужинать захотели, не поздно ещё. У меня во всём вагоне всего 3 купе занято. «Больно дорого сейчас вагон СВ стоит, поэтому не переживай. Сейчас организую в лучшем виде». По-прежнему, даже не посмотрев в сторону Феди, сказала она и не обманула. Уже через 15 минут столик был накрыт вполне сносным ужином. Карл не хотел отпустить Галину и оставаться наедине со странным соседом, который, как настойчивый ухажер, постоянно пытался с ним заговорить. Посидите с нами, предложил он проводнице, словно пролив ей бальзам на душу. Расскажите про свою работу, у вас всегда так пусто в вагоне. Карл, когда хотел, умел быть убедительным. Женщин он словно гипнотизировал своим обаянием и красотой, причём не важно, сколько им было лет 20 или 70. Когда он хотел, под его чары попадали все. Вот мне интересно. Почему, когда так много пустых купе, продают не в разных купе, а в одном? По-разному бывает. Они разговаривали как старые добрые друзья. В последнее время почти всегда пусто. Первый этаж даже не продают, он закрытый стоит. А второй комбинируют, сокращают расходы: электричество, уборка. Вы поэтому на кондиционерах экономите? Спросил немного запинаясь Федя. Он по-прежнему обливался потом, хотя в купе стояла комфортная температура. Галина взглянула на него с удивлением, будто только что заметила, и не удостоив ответом, продолжила: "Ваше купе, затем девчонки едут в соседнем, и в четвёртом Борис один скучает". В это время в дверь постучали и тут же открыли, не дожидаясь разрешения. Как говорится, если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. Весело пронеслось на всё купе. На пороге с огромной бутылкой виски стояла Динка, но, увидев проводницу, смутилась и спрятала бутылку за спину, как будто это могло что-то изменить. "Ой", произнесла она, смутившись. Галина улыбнулась и взглянула на неё снисходительно, словно бабушка на нашкодившую внучку. Зато сосед Федя повёл себя неадекватно. Что вам надо? немного визгливо закричал он, совершенно неподобающе для своего телосложения и возраста. Попрошу вас удалиться в своё купе. Что вы вообще себе позволяете? Произнося всё это, он ещё больше покраснел и пошёл потом. Казалось, что сейчас Фёдор Осипович соскочит и накинется с кулаками на гостей. Карл тоже был не в восторге от вечеринки в поезде, но чересчур резкое поведение соседа привело его в бешенство. Насколько я помню, сказал он ледяным начальственным тоном, к которому уже научился за 3 года, что он занимал должность руководителя. Это и моё купе тоже. Гости пришли ко мне. Не уверен, что я должен спрашивать разрешение у вас. Разве только у Галины? Сказав это, он повернулся к проводнице, в надежде, что та на самом деле вспомнит о своих обязанностях и запретит незапланированную вечеринку. Мы крайний вагон. Сидите, отдыхайте потихоньку. Было видно, что она это делает назло неприятному Феде. Если кто пойдёт, Светка из соседнего вагона мне маякнёт. Проходите, девчонки. Только сейчас Карл заметил, что за Динкой стояла еще одна девушка. «Знакомьтесь!» Неуверенно после такого жаркого спора сказала гостья. «Это Марина, моя соседка по купе. Марине было лет 35. Ее уложенная прическа в стиле фиолетового шарика выдавала в ней местечкового руководителя. Она, в отличие от Динки, не смущалась, а поздоровавшись со всеми, нагло села рядом с Федей». даже немного зацепив рукой его портфель, который он не выпускал из рук, даже когда ел. «У вас там что, сокровище?» высокомерно спросила она, словно мстила Злюке за недавнюю истерику. «С чего вы взяли?» испуганно прошептал Федя, при этом еще больше покраснел и пошел потом. «Я думаю, вы иностранный шпион», продолжила издеваться над ним Марина с серьезным лицом. Везёте сокровища для подкупа наших военных. Зачем? спросил Федя, явно растерявшись. Чтобы узнать тайны всех наших последних военных разработок. Очень спокойно и уверенно несла она чушь. Зачем? Федя впал в ступор, не вспомнив ни одного другого слова. Но вам не повезло, товарищ шпион. Я патриот своей страны, продолжила Марина, даже не улыбнувшись. Сейчас я позвоню в ФСБ. И на перроне в Краснодаре вас уже будут встречать вежливые люди в неприметных костюмах, одинаковых галстуках и очках. Зачем? не изменяя себе продолжил Фёдор. Чтобы забрать у вас сокровища и потом расстрелять, я думаю, без суда и следствия. Она была так спокойно и уверена в той ерунде, которую несла, Что Карл Динка и Галина к этому моменту уже хохотали вовсю, вытирая слёзы. Лишь один Фёдор Осипович не понимал юмора. В этот момент дверь вновь открылась и появился мужчина, немного растрёпанный и почему-то с книгой в руке. Боженьки ты мой, начал он с порога так радоваться, будто встретил старых знакомых. Да как же у вас тут весело, а я лежу, скучаю. Ну, думаю, сутки поражнюком пройдут. Ядрёный комбайньор, ещё громче воскликнул мужчина, сделав ударение на букву ё и с вожделением уставился на Динку. На этих словах Карл напрягся, а девушка откровенно испугалась. Какая красавица у вас на руках сидит, продолжил гость, и все выдохнули так, как Динка держала в руках бутылку виски. Давайте знакомиться. Продолжил весельчак с книгой, даже мысли не допустив, что его не рады здесь видеть. «Спешу представиться. Борис — фермер», — сказал он и стал по очереди протягивать руку для приветствия. Когда очередь дошла до Феди, Николай вполне искренне спросил, показывая на портфель у него под мышкой. «А у вас там что, сокровища?» Этим вопросом он сорвал шквал смеха и одобрения всех членов закрытого клуба СВ и получил предложение присоединяться к компании. Только Фёдору Осиповичу было не смешно. Он ещё крепче прижал портфель к груди и под гнётом накопившегося стресса заплакал. Делал он это тихо, чуть-чуть всхлипывая, так что из-за общего веселья окружающие это заметили не сразу. Вы что это? Карл просто не был готов к этому. Да, этот Фёдор неприятный тип. Да, он большая вредина, но так горько плакать могут только дети. Слёзы взрослого мужчины Карл был не готов принимать. Это был запрещённый приём. Прекратите сейчас же, умоляюще сказал он. Люди в купе замерли, не зная, как себя вести. С одной стороны, все понимали, что ничего предосудительного они не сказали, но с другой, человек-то плачет. Что делать в таких ситуациях, никто не знал. Не утешать же в самом деле пятидесятилетнего почти лысого детину. Карл Карл взглядом попросил Марину пересесть на его место, а сам уместился рядом с нытиком. Что с вами? Мы вас обидели? Простите, я уверен, никто не хотел этого. В знак согласия четыре головы, словно китайские болваны, закивали синхронно. Это были, это были всего лишь шутки. Это были всего лишь шутки. А давайте выкурим трубку мира, радостно сказал Карл, словно поймав гениальную мысль. Не, Карлоша, здесь курить не дам, испугалась Галина, в принципе готовая на любые уступки для такого красивого и воспитанного мальчика. Я в переносном смысле. Выпьем виски и помиримся, пояснил Карл. Эта идея гениальна, ядрёный комбайнер, обрадовался Борис, до этого как-то опечаленно сидевший в углу. Он очень испугался, что именно его высказывание довело до слёз человека, мужчину, взрослого мужчину. Ужас. На столе появились пластиковые стаканы, которые девчонки предусмотрительно принесли с собой. "Я не буду", продолжав всхлипывать, сказал Федя. "Надо, Федя, надо", сказал Карл и как лекарство, направляя его руку, он заставил выпить плаксу. После первой рюмки в купе наступила тишина. Никто не знал, о чём дальше разговаривать, и тут Федя, очень странно опьянев от одной рюмки, сказал: "А вы мне нравитесь, карлик". Он поставил кулак под свой подбородок и любовался Карлом, как мать любуется своим сыном красавцем. "Я рад", уже более сдержанно сказал Карл, убедившись, что сосед успокоился. "Но давайте вы не будете меня так называть. Почему? Это ведь уменьшительно-ласкательное, производное от вашего имени", спросил Федя. "Зачем вам меня ласкать? Мне это совсем не нравится". Сопротивлялся пьяный любви Карл. Но мне хочется называть вас как-то по-особенному, ведь мы друзья, немного надувшись, сказал Федя. Странно, но у меня никогда не было друзей. Ума не могу приложить, почему? Серьёзно? Действительно странно. Может, вы часто плачете? То ли шутя, то ли на полном серьёзе спросил Карл. Вот честное слово, нет. Не уловив иронии, продолжил Фёдор: "Я в детстве всегда наблюдал за теми счастливчиками, у кого есть друзья, и завидовал им. Они называли друг друга какими-то именами, понятными только им, типа винт или болт. Это был их код, их тайна. Когда один из таких друзей подходил к мальчишкам на улице и спрашивал: "Болта не видели?", все сразу понимали, кого он имеет в виду". потому что они вместе были сила, а силу все уважают. У нас с вами обязательно должна быть общая тайна. Испугавшись, что Фёдор опять расплачется, Карл пошёл на уступки. Хорошо, называйте меня Карлос, но только вам и только в виде исключения. Я же говорил, надо мириться, ядрёный комбайнер. Выпьем за дружбу. Предложил Борис, и Федя уже сам, ни капли не сопротивляясь, выпил очередную рюмку. В дверь купе снова постучали, Галина глазами приказала спрятать стаканчики. «Войдите!» — крикнул Карл, сейчас почему-то он чувствовал себя хозяином данной вечеринки. Все с замиранием сердца смотрели на дверь. Та медленно, словно гость не был уверен, что хочет войти именно сюда, открылась. На пороге стоял интеллигентный мужчина, очень смахивающий на иностранца. Карл отметил дорогую оправу очков и брендовую рубашку. Его волосы красивыми пшеничными кольцами свисали на лицо. В руках у нижданного гостя почему-то была пустая кружка. Извините, с акцентом начал говорить гость. Я искал проводница, вагон пустой, только здесь слышно голос. Интурист, засмеялась Галина. А я про тебя совсем забыла. Это француз, едет в пятом купе. Надо же, старею, что ли, даже чаю ему не принесла. Совсем он у меня не отпечатался в памяти. Борис, как настоящий русский, был очень гостеприимным в чужом купе. "Давайте по чуть-чуть для сна", предложил он иностранцу и вытащил из-за спины бутылку виски. Ничего не отвечая, непрошеный гость выскочил из купе, не прощаясь. "Ну вот", грустно сказала Галина. "Напугал мне интуриста. Наверное, жаловаться побежал". Но она не угадала. Уже через минуту тот стоял на пороге купе, счастливо сжимая в руке похожую бутылку. "В гости с пустыми руками нельзя заходить", радостно произнёс кучерявый иностранец. И все, включая даже пятидесятилетнего плаксу Федю, расслабленно улыбнулись. И на странниц оказался французом с русскими корнями. Филипп Морелли рассказал, что был сорокалетним потомственным виноделом. Выглядел он лохматым из-за волос, которые велись, а большие красивые кольца торчали в разные стороны, становясь похожими на стог сена. Очки же в дорогой тонкой оправе немного спасали ситуацию, придавая ему нотку интеллигентности. В России он был по делам, спешил поделиться своими знаниями с виноделами Краснодарского края. Направлялся он на какую-то конференцию, название которой то ли не запомнил, то ли не смог выговорить по-русски. Филипп оказался общительным человеком с русскими корнями и французским менталитетом. Его бабушка эмигрировала в 18-м году во Францию десятилетним ребёнком. и наперекор стереотипам о русских эмигрантах, когда ей исполнилось 18 лет, она очень удачно вышла замуж за француза. Обида на родину, которая так её предала, прогнувшись под коммунизм, жила с ней всю жизнь. Умирая в 98 лет, последнее, что она сказала на смертном одре было: "Я могу спокойно уходить на тот свет, зная, что в России больше нет большевиков". В их французской семье общались в том числе и на русском. Правда, когда бабушка умерла, меньше, но про русские корни всегда помнили и чтили их. Даже мама Филиппа, истинная француженка, была принята в семью только после того, как выучила язык Толстого, Достоевского и Чехова. "Я не первый раз в России", совсем немного изменяя слова, сказал Филипп. Я был в Москва, Санкт-Петербург, теперь буду смотреть столица Кубань, Краснодар. И еще Абрау-Дюрсо. У вас очень красивые города, но лучше всего у вас люди. Звучит как тост, ядреный комбайнер!» Среагировал Борис, потирая руки, и все дружно чокнулись пластиковыми стаканчиками. Конечно, все внимание теперь было приковано к иностранцу. Каждый пытался задать вопрос, а Марине хотелось еще и решить личные дела. Поправляя свой фиолетовый шарик на голове и смущенно закусывая нижнюю губу, общалась она теперь исключительно с французом. «Да, народ у нас хороший», — начала она издалека. «Только мужики вывелись. Вот мне, тридцать пять лет, а я уже трижды была замужем. Хотя все при мне. И внешность». Она показала свой профиль, чтоб грудь по видимому, которой она очень гордилась, выглядела ещё более привлекательной. И бизнес у меня свой, а вот с личным полный швах. Ну, это как раз вас характеризует не с лучшей стороны, проборнил обиженный за весь мужской род Борис. Да никак это меня не характеризует, вспыхнула как спичка Марина. Просто первый от мамкиной юбки оторваться не мог. Мама сказала: "Так, маме это не понравится. Второй алкаш запойный, который все свои неудачи топил в водке. Третий просто не мог ни одной юбки мимо пропустить. Так что я тут абсолютно ни при чём. Просто не повезло". А я думаю, что при выборе спутника жизни не стоит забывать о том, что в свободное от секса время вам придётся ещё и о чём-то разговаривать. сказала грустно Галина На собственном горьком опыте знаю У меня муж, и не маленький сынок, и не пьёт, и не гуляет, и прожили мы с ним без малого 40 лет. А вот поговорить нам не о чем. Как дети выросли, так живём, словно чужие люди. Ну знаете, мы сейчас с вами договоримся. Борис уже немного опьянел и готов был спорить о жизни. Мне 40. И я вот тоже не женат, хотя в отличие от вас, вообще ни разу не был. А что так пьёте? насмешливо спросил Одинко, взглядом указывая на пластиковый стаканчик в его руке, одновременно как-то странно поглаживая свою голову, словно проверяя, есть волосы на ней или нет. Это, это да. Но только по праздникам и с хорошей компанией, как сейчас. Обычно мне некогда, я работаю, много работаю. Была, конечно, у меня девушка. Мне двадцать пять, ей восемнадцать, любовь до гроба, а у меня только-только бизнес стал расти. Надо было все деньги вкладывать в семена сортовые, в теплицы, в технику. На еду, конечно, и одежду хватало, но и только. А ей надо рестораны, ей кино и клубы подавай». Не наезедешься каждый день из станицы в Краснодар на развлечения. Ни времени, ни денег, ни сил на это нет. Вот и сказала она мне. Прости, наша встреча была ошибкой, и упорхнула в очередное путешествие. Просил я её: "Потерпи, всё у нас будет. Надо немного поработать, чтоб потом жить припеваючи". А она мне: "Жить надо, когда молодая". Когда я стану старухой, эти развлечения мне будут уже не нужны. Больно было, очень больно. Мне кажется, что после этого я ни одной женщине и не верю. Вот такой ядрёный комбайнер. А если бы она сейчас пришла, простили бы? спросила Динка по наивности, широко расставив глаза. Карл тут же почувствовал себя на её фоне стариком и про себя горько вздохнул. Молодежь, как ты наивна, как ты неистово веришь в сказки. Она и пришла, усмехнулся Борис. С 20 кг лишнего веса и двоими детьми. А вы, видимо, всё ещё надеетесь на хэппи-энд, вы спрашивала Динка. Я, засмеялся Борис. Я поставил самую большую свечу в церкви, которую я, кстати, построил в станице на собственные деньги. И поблагодарил Господа Бога за то, что она бросила меня тогда. Сейчас я первый жених в станице, фермер масштаба страны. Мои огурцы и помидоры даже в Москве продаются. Кстати, возвращаюсь из столицы с большим контрактом. Уже более весело заговорил Борис, видно было, что это его любимая тема. С большой сетью супермаркетов подписал договор, теперь ещё расширяться будем. Это успех, поздравляю. Карлу хотелось сменить неудобную тему. Он, в принципе, презирал людей, которые во время принятия спиртного начинают ругаться и выяснять отношения. По его мнению, это был удел быдла. Карл был убеждён с детства, что спиртное необходимо для того, чтобы люди смеялись и ещё больше любили друг друга. Именно так делали на родине его матери. Поездка к родителям отца была всего один раз. А вот к испанской родне они ездили каждый год. Это всегда был праздник. По вечерам бабуля собирала у себя на веранде друзей, гости пили красное вино и что-то громко обсуждали, хохоча в голос. Когда же солнце полностью погружалось в море, а во дворе зажигались фонари, они начинали танцевать. Весело, задорно, будто им 18 и вся жизнь ещё впереди. именно смотря на зажигательный фламенко в исполнении бабули, Карл понимал, что он больше испанец, чем русский. Именно с этих детских впечатлений вино, которое, кстати, в Испании всегда лилось рекой, а его потребление было частью культуры этого жизнерадостного народа, ассоциировалось у маленького Карлоса с праздником всеобщей любви. Карл искренне верил, что вместе с потреблением этого бордового напитка Человек получает ещё больше добра и просто обязан делиться им с окружающим. Словно поняв направление его мысли, все вновь начали чокаться и поздравлять Бориса с удачной сделкой, пытаясь проглотить неприятную тему. Вы русские не умеете останавливаться, сказал Филипп, решив поучаствовать в разговоре. И в Волгоголе тоже. А вот это неправда. Уже шутя возмутился Борис. Это наговор на весь народ, ядрённый комбайнер. Каждый русский мужик знает свою меру. Упал в тарелку значит, хватит. Все засмеялись, а Филипп испугавшись, что ненароком обидел русских, решил добавить и положительной информации, которую он имел о России. Зато вы большой молодцы, что победить большевиков, сказал Филипп. Давайте выпьем за свободную Россию. Я вообще не знаю, как вы могли так долго жить под гнётом коммунистов. Было видно, что француз говорит искренне, и Карл решил повредничать. Мы строили светлое будущее. Ведь что такое коммунизм? Это строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности. Жильё, обучение, медицина всё бесплатно. Ведь это почти рай на земле. Работай и бери от жизни всё, что хочешь. Не надо копить деньги на учёбу в институте. Учись и поступай абсолютно бесплатно. А квартиры это же сказка. Вырос, женился, получил новенькую просто так. Просто потому что живёшь в коммунизме. И не надо всю жизнь копить, брать ипотеку за страшные проценты и желать смерти всем родственникам, с кем делишь одно жилище. Это утопия по сути. Коммунизм не был построен нигде, а у вас так вообще получилась сплошная диктатура. Всё больше распылялся Филипп, но это почему-то только веселило остальных. Наверное, потому что они все были русские. Согласен, не получилось, еле сдерживая смех, показательно вздохнув, продолжил Карл. Но мы хотя бы попробовали. А представь, Филипп, у нас всё-таки получилось бы его построить. Вот взяли бы мы и сотворили идеальное государство на планете Земля. Вот все остальные страны обзавидовались бы тогда. Ты первый, апеллируя своими русскими корнями, просился бы пожить немножечко в нашем раю. Мы просто попитали счастья. В России говорят: кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Русские вообще люди рисковые. Ни один настоящий мужик не согласится на синицу в руках. Нам нужен только журавль в небе, но ну уже поищи в себе этот авантюризм. Ты же на четверть русский. Я бы не стала разделять русских на мужчин и женщин. У русских женщин тоже тормозов в желаниях нет. Нам тоже только журавля подавай. Марина в отличие от Динки оказалась общительной, юморной и с удовольствием участвовала в розыгрыше иностранца. Видимо, сказываются возраст и юмор. Двадцатилетние девы нас не понимают, и нам их шутки уже непонятны, подумал Карл, опять сравнивая себя с Динкой, но всё равно с нежностью взглянул в её сторону. Теперь, возможно, под влиянием Спиртнова, она казалась ему ещё красивее, а дурацкая брошка на футболке перестала казаться такой уж дурацкой. Филипп сидел с растерянным видом и не понимал, почему эти русские так смеются. Журавль, удивлённо произнёс он. Зачем вам нужна эта птица? И этим вызвал новый приступ смеха. Ну ладно, продолжил издеваться над французом Карл. Плохо у тебя с аллегориями. Есть ещё такое выражение. Оно тоже очень хорошо характеризует русскую философию. Есть ли она, конечно, вообще у нас есть, добавил он уже для своих. Любить так королеву, воровать так миллион. И, повернувшись к Динке, подмигнул ей, намекая, что на сегодня королева для него она. Что это значит, то, что у вас все хотят воровать? Филипп был в растерянности. "Нет, Филиппка", встрял в разговор Борис, решив, что после трёх рюмок уже вполне может его так называть. "Это означает, что нам нужно всё и сразу". Едрёный комбайнер Всё самое лучшее, на меньшее мы не согласны. Если кукурузное поле то размером с целую страну. А какие у нас на Кубани виноградники? Вот выйдешь и взглядом не объять. У меня у самого такие грозди с мой кулак. И в доказательство он продемонстрировал прямо у лица испуганного француза свою огромную руку, сложенную в угрожающий по виду кулачище. Вот такой. И оставшись недовольным от произведённого эффекта, добавил: "Ну, может, даже и больше. А виноград-то какой! Каждая ягодка, каждая косточка наполнена нашим беспощадным краснодарским солнцем. В моём винограде рекордное содержание сахара, а всё почему? Да потому что мне хоть бы что не надо". Мне, как настоящему русскому мужику, нужно самое лучшее. Из такого винограда можно сделать самое лучшее вино в мире, такое, что даже вы, знатаки, закачаетесь. Фёдор же молча улыбался и с какой-то нежностью оглядывал окружающих, будто бы он только что понял, что на свете есть хорошие люди. Почему же они ему не встречались раньше? Может, потому что у него начинается новая, счастливая жизнь, думал он про себя. Ему наконец начало вести вариант с действием алкоголя. Счастливый Фёдор Осипович даже не рассматривал. В подсознании промелькнула мысль, что одного из новых друзей он уже где-то встречал, совсем недавно, но она ушла так и не получив своего развития. Купе приняло новых друзей по-домашнему уютно. Напряжение ушло, и в пустом выездажном вагоне в купе номер 2 сидели семь вчера ещё незнакомых человек и смеялись. Немного спорили, рассказывали какие-то истории и вообще получали кучу удовольствия от общения друг с другом. Они раньше и не знали, что можно общаться как с друзьями с совершенно чужими людьми. Может быть, потому что у них у всех не было никогда настоящих друзей. А знаешь, Карлсон, мне же пить нельзя, сказал еле шевеля языком Федя. Карлос, уже не раздражаясь, поправил его Карл. Но ну, я так и говорю. Но так как ты мой друг, ты сегодня ответственны за меня. И я поручаю свою охрану тебе, Карлсон. Карлос поправил его Карл. Пошла уже пятая рюмка, и он тоже стал любить этот мир. Зачем тебя охранять-то, сокровище? Как ему казалось шёпотом сказал Федя, но в купе уже вся компания внимательно слушала Федин пьяный рассказ. Прям золото, бриллианты, влез в разговор Борис. Федя молча покрутил головой в разные стороны и добавил шёпотом: «Карта, где спрятаны сокровища!» «Федор, друг, не дай бог, конечно, тебе пора спать!» Перебил его Карл, понимая, что бред будет продолжаться. «Галина, вы сказали много пустых купе. Может быть, я устрою нашего билибонса с картой острого сокровищ где-нибудь, чтобы мы могли еще немного посидеть. Карлуша, клади его в самое дальнее, в восьмое, чтобы мы ему не мешали». командовала Галина, а Карл, взяв под руки нового друга, стал выводить его из купе. Вот, Фёдор, будете спать с комфортом. Туалет рядом, один в номере, красота, словно уговаривая своего нового друга, говорил Карл. Но Фёдор Осипович и не сопротивлялся. Он очень устал за сегодняшний день. Эмоции, которые накрыли его после посещения архива, истощили за день окончательно. А ведь он почти не надеялся хоть что-то там найти. А оно вон как повернулось. С завтрашнего дня у него начинается новая жизнь. Прекрасная такая, о которой он мечтал, которую он заслужил. И в университете его теперь зауважают. Студенты будут шептаться за спиной в восхитительной форме, а преподаватели поздравлять и немного завидовать. Ярик, сынок, перестанет чудить и тоже вместе с отцом поедет по всяким ток-шоу для интервью, может даже гордиться своей семьёй начнёт. А главное, папа, он выполнит обещание. Данное 77 лет назад старому археологу Соломону Абрамовичу. Папка, самый близкий и родной мой человек. Я сделал это, я докопался до истины. Я выполнил твоё обещание, отдал твой долг. Теперь твоя душа может быть спокойна, мой самый любимый человек. Мне так тебя сейчас не хватает, как я скучаю по тебе. А водопад сладких мыслей Фёдор Осипович уснул мертвецким сном.